Вы считаете, что в моем поведении есть что-то странное? В том-то и дело. Если вы правы в своих умозаключениях, то вам следовало бы сходить с ума, волноваться за свою жену, а это... Понимаю, боюсь, что нет. Если я прав в своих, как вы выразились, умозаключениях, она находится в большей опасности, нежели нам сперва показалось. Если бандиты именно такие люди, как я описал, тогда к ним нельзя относиться с обычными мерками. Одержимые жаждой власти маньяки, которые ни перед чем не остановятся, пойдут на что угодно, особенно если окажутся загнанными в угол. Яблонский несколько минут в задумчивости переваривал услышанное, а затем произнес. Тогда вообще непонятно, почему вы так спокойны. Можно подумать, если я буду рвать на себе волосы, что-то изменится. Раздался звонок в дверь. Райдер встал и вышел в холл. Там уже стоял сержант Паркер так же, как совсем недавно Яблонский с дипломатом. В отличие от директора атомной станции, он был в прекрасном настроении. Впрочем, этот холостяк всегда воспринимал дом Райдера как свой второй дом. Добрый вечер. Конечно, не стоило бы связываться с уволенным полицейским, но ради священных уз я вышел в отставку. А это то же самое. Путь свободен, и теперь я могу добиться славы самого ненавистного полицейского в городе. Выше нос! После тридцати лет терроризирования местного населения ты вполне заслужил отдых. Вслед за райдером он прошел в гостиную. «Доктор Яблонский не ожидал встретить вас здесь. А я и не думал, что будут здесь». «Воспряньте духом, док! Общение с опозоренными полицейскими еще не преступление». Он неодобрительно посмотрел на Райдера. К о том, чтобы воспрянуть духом, то у дока бокал почти пуст, а мне, пожалуйста, лондонского джина». Год пребывания Паркера в Скотленд-Ярде, куда он попал по обмену, укрепил его во мнении, что американский джин, который не стал лучше со времен сухого закона, по всей видимости, до сих пор производят в ваннах. Спасибо, что напомнил. Райдер кивнул в сторону Паркера, пояснил Яблонскому. За последние 14 лет только он один. Поглотил у меня сотни-две ящиков этого напитка. Никуда не денешься. Паркер улыбнулся, нырнул в свой дипломат и вынул оттуда фотографию райдера. Прошу прощения, что не сразу приехал. Пришлось еще отчитываться перед нашим жирным дружком. Похоже, когда я к нему заглянул, он приходил в себя после сердечного приступа. Но его интересовал не столько мой отчет, сколько ты. О тебе он говорил много и обстоятельно. И я бы сказал, очень точно тебя охарактеризовал. Эта фотография, как я понимаю, имеет какое-то значение? Хотел бы надеяться. Попросил. Ты же попросил привести ее. Похоже, Сьюзен сперва хотела прихватить ее с собой, а потом передумала. И, похоже, она была у нее, когда их заперли, но затем Сьюзен сказала охраннику, что ее тошнит. Тот проверил в туалете окна, телефон, и только потом разрешил ей войти. Вышла она через несколько минут. Выглядела, как мне сказали, смертельно бледной. — Утренний рассвет, — сказал Райдер. Не понял. Это пудра, которой она пользуется. А, -а, а, и тут она меня и оставляет фотографию. Ты фотографию вытаскивал? Я порядочный человек, честный полицейский, даже подумать не мог, чтобы а ты не думай.